Глава одиннадцатая «Спала плохо. Вскакивала несколько раз за ночь и в полудреме выходила в коридор. Только через какое-то время до меня доходило, что я не дома, и проверять маму нет необходимости. Нет, я уже не дома. Вместо тяжелых рваных туч здесь ясное небо, исколотое сотнями блестящих булавок». Яркий серп луны, освещающий улицы не хуже масляных фонарей. Сладкие ароматы цветов. Вокруг царит спокойствие и блаженство. Вот только внутри меня этого спокойствия не было. Душу словно раздирали сотни противоречивых эмоций. Возможно, я поэтому никак не могла уснуть, отчего на утро, как и полагается при бессоннице, Я была похожа на вялую осеннюю муху, с припухшими темными мешками под глазами. Если добавить ко всему этому мое бледное лицо, я походила на восставшее у мертвия, Тварь, которую поднял из земли некромант, чтобы та стала его рабом. «Двуликий, на кого ты похожа?» Пока я разглядывала себя в зеркале, не заметила, как в комнату вошла София. Мой видок ей точно пришелся не по душе. Никак не могла уснуть. Виновато пожала плечами и улыбнулась. Но моя улыбка сделала только хуже. Похоже, вчерашний счастливый запал у нее иссяк. И она вернула свойственное пренебрежение, которое было направлено исключительно в мою сторону. Обидно, конечно. Но и ее можно понять. В доме поселилась невнятная кузина мужа. К тому же дочь преступника. «Никак не могла уснуть? Я предоставила тебе лучшую комнату после моей и Джереми, а она не могла уснуть». Женщина фыркнула, словно отгоняя муху. Милиди. из Из-за спины Софи возникла служанка, та самая, что помогала мне вчера перед ужином. «Чего еще?» «Давайте я принесу вашу восстанавливающую мазь. Софи сделала глубокий вдох-выдох, лицо ее при этом неприятно скривилось. «Неси!» – скомандовала она. «Все равно в таком виде в доме герцога появляться нельзя!» Служанка поклонилась и молнией выскочила в коридор. «Мэри Энн тебе поможет собраться!» Софи дернула подбородком, выхватила веер, что висел на поясе платья и принялась обмахиваться им, словно ей стало нечем дышать. «Надеюсь, ты точно обучалась хорошим манерам? Ты не должна опозориться. Герцог Хейгел приближен к императорскому трону». Большую часть рассказа Софи о герцоге, его жене, их доме, связях я сидела молча, аккуратно сложив руки на коленях. Встревать в разговор, а уж тем более спорить, никакого настроения не было. Софи, в отличие от Джереми, меня недолюбливает. Я ей не нравлюсь. Более того, не понравлюсь никогда. Нужно просто принять факт и смириться. Я ведь в конце концов здесь не навсегда. Примерно через пять минут пришла служанка с крохотной плоской баночкой в руке. «Только пожалуйста». Софи поежилась, будто ее лизнул ледяной ветер. «Немного». «Эта мазь стоит больше, чем твоя жизнь!» «Я поняла». Служанка поклонилась, после чего направилась ко мне. А Софи, снова скривившись, вышла. Сразу стала как-то спокойнее. «Мы с тобой так и не познакомились». Я попыталась наладить добродушную беседу. Девушка, судя по взгляду и лицу, была кроткой и доброй. «Служанка мне была не нужна». А вот от подруги я бы не отказалась. Даниэла! Я протянула руку. Можешь называть меня по имени. Мэри Энн. Девушка улыбнулась, однако руки не пожала. Наверное, подобный жест не был здесь принят. А что это за мазь? Я вытянула шею, чтобы рассмотреть баночку. Судя по цвету и потому, как Мэри Энн ее держала, она была сделана из чистого серебра восстанавливает покровы, делает кожу сияющей, убирает синяки, мешки под глазами, может залечить небольшие порезы в очень короткий срок. «Сделано магами?» — сразу догадалась я. Служанка кивнула и отвинтила крышечку. Комната тут же погрузилась в волшебные ароматы, роз, персикового дерева с приятными нотками жасмина. И она действительно была чудодейственной, Стоило крему соприкоснуться с кожей, я увидела, как она меняется прямо на глазах. Тон выровнялся, синяки под глазами ушли, припухлости тоже. Обветренные губы стали гладкими, бархатистыми. Даже ресницы, казалось, стали длиннее, а глаза выразительнее. Магия, да и только, восхитилась я, рассматривая себя в зеркале. Нарушив наказ хозяйки, Мэри Эн зачерпнула мазь еще раз, растерла в ладонях и провела ими по моим волосам. Нужно ли говорить, что они также изменились? Я стала обладательницей густых, шелковистых волос, которые блестели на солнце здоровым блеском. Когда я появилась в холле перед Софи, в синем платье с чуть оголенными плечами и элегантной широкополой шляпки, Услышала нервный скрежет зубов. В этот момент мне показалось, что супруга кузена не взлюбила меня еще больше. «Идем», – прошипела Софи. «Экипаж ждет». Подхватив подол платья, женщина резво направилась вниз по лестнице, к стоящей за забором карете. Я последовала за ней, хотя мне резко расхотелось куда-либо ехать. Карета неспешно двигалась по широкой и ровной, словно водная гладь, дороги. Весь путь до герцогского дома мы проделали молча. София изо всех сил старалась не смотреть в мою сторону, но из раза в раз я замечала на себе ее ледяной взгляд, от которого по всему телу рассыпались противные колючие мурашки. Однако стоило экипажу остановиться, как она тут же нацепила льстивую улыбку. «Дорогая Надин!» — лилейным голосом пропела Софи, как только вышла из кареты. «Как я рада тебя видеть! Как сама, как дети, Саймон, Фрэнсис и малютка Анита!» «Все хорошо!» — услышала не менее мелодичный тон. «Благодарю! Ты не одна?» «Что?» — Софи сделала вид, что забыла о моем присутствии. «Ах да! Даниэла, милая, подойди!» Добрый день, я сделала реверанс, ничуть не хуже, чем это требовалось по этикету. Надин познакомься. Даниэла Мароу, кузина моего мужа. Мароу? Женщина захлопала ресницами. София не ослышалась? Нет, она глубоко выдохнула. К сожалению, нет. Это интересно. Герцогиня хлопнула в ладоши, чем вызвала неподдельное изумление моей родственницы. «Надин, ты сейчас серьезно, Забыла, кем был ее отец?» «Я все прекрасно помню, дорогая Софи, но подумай только, какой шум поднимется из-за этого. Все захотят познакомиться с бедной девочкой, и мы с тобой будем в центре этого события. Придворная жизнь скучна, а так хоть какое-то веселье». «Веселье? Они разговаривали о моей жизни. Честно, я не знала, что делать и как реагировать. Очень хотелось развернуться и уйти, но я не могла. Что обо мне после такого подумают? Нельзя было подвести кузена. Да и Софи была бы только этому рада». «Веселье?» Софи дернула бровью, а после улыбнулась во все тридцать два зуба. «Конечно, ты права». «Я сразу и не подумала». Герцогиня шагнула вперед, чуть отодвинув Софи, и протянула мне руки. Пройдемте в дом, дорогая». Голос женщины был таким сладким, словно она задумала набиться мне в подруге. Софи это, разумеется, возмутило. Казалось бы, лучшая подруга, к которой она приехала, а предпочла ей какую-то деревенщину, пусть и из знатного рода. Я кое-как натянула на себя улыбку. Да уж, денёк вырисовывался славным. И не только для меня. Софи чуть ли не всю дорогу до будуара скрипела зубами. «Принесите дополнительную чайную пару и сладостей добавьте». Скомандовала хозяйка, проходившая мимо служанки. «Ах, простите». Надин обратилась ко мне. «Я не ожидала, что Софи приедет с родственницей». «Если я вам помешала, то я могу подождать в экипаже». Я остановилась и сделала попытку улизнуть. Не удалось. Женщина вцепилась в мою руку, словно клещ. «Ах!» Звонко рассмеялась она. «Что вы, что вы! Как можно оставлять такую очаровательную особу одну в экипаже? Сейчас вы нам все расскажете о вашей судьбе, о том, как жили... Эм...» «Где вы жили до того, как вновь вернулись в столицу?» «Блэктаун», — ответила я. «Божечки, а где это?» Герцогиня изумленно охнула, положив руки на сердце. «Никогда о нем не слышала». «На севере». «Там, наверное, очень холодно?» «Есть немного». Я изо всех сил старалась не показывать хозяйке дома свое раздражение. Признаюсь, честно, получалось у меня это с трудом. Ситуация усугубилась еще тем, что на чай была приглашена не только Софи. В Будуаре сидели и попивали чай с малиновыми тарталетками еще полдюжины светских дам. «Надин», – прошептала Софи. Она была удивлена не меньше моего. Ты пригласила всех? Я думала, будем только мы? Сначала так и хотела но потом решила, что вдвоем нам будет скучно, поэтому вчера вечером разослала еще несколько приглашений. «Могла бы и предупредить», – недовольно пробурчала Софи. «Ну ты же меня тоже не предупредила». Тон герцогини несколько переменился, стал холодным, колючим, и это почувствовала не только я.